Не бойся друзей. Ну вот, — сказал Платон. Вот он и проговорился. Ответственность на себя возьмет. Ларя, да? Я тебя прошу, не надо, ладно? Они свою шкуру спасают. Это ведь мы знаем, что выкрутимся, а они нет. Ладно? Слушай, что? Благодетель был? Нет еще. Рано. Я так думаю, вот-вот должен быть. Скажешь, кто? Скажу, — ответил Ларри после долгой паузы. Потом скажу. Знаешь что? Что? Я думаю, ты его знаешь. Да? Угу. Ну, ладно. Обнимаю тебя.